«Будете держать меня, чтобы я не дергался, когда местные ветеринары станут пилить кость!» Попытался пошутить он. «Попробуем обойтись без этого». о м решительно сдернул с больного простыню и указал на перевязанное бинтами колено. «Уберите это!» Врач решил не спорить попусту. Он снял бинты, и перед глазами всех присутствующих предстало ужасно распухшее колено Вельта. Багровые разводы растекались вниз до самой ступни, а вверх — почти до середины бедра. Рана на колени была покрыта влажной кровяной коркой, из-под которой по краям выступала гнойная лимфа. «Видите — Видите? — сказал врач. — Что тут можно сделать? Не обращая на слова врача никакого внимания, о м быстро скинул комбинезон. Старый врач, никогда в жизни не видевший ничего подобного, едва не открыв от изумления рот, смотрел на гладкое, сероватого цвета тело варианта. Не менее его был удивлен и вельт. «Что за черт?» — почти неслышно прошептал он одними губами. «Все в порядке», — положил ему руку на плечо Стинов. «Это он. Он попытается помочь тебе». «Вариант?» — Вельд приподнялся на локтях. «Хуже от того, что я попытаюсь сделать, тебе не станет», — сказал, присаживаясь на край кровати Ом. «Биологическая основа наших организмов одинаковая. Хотя прежде мне не доводилось лечить людей, но мне кажется, я смогу использовать для этой цели свою способность к регенерации, которая, как тебе, наверное, и з в е с т н о У вариантов весьма высока и эффективна. Поверь, я не хочу причинить тебе вреда. в е л ь д посмотрел на Стинова. Тот молча кивнул. А, собственно, что я теряю?» Дернул уголком рта в е л ь д п р и с т у п а й т е доктор Ом». Все присутствующие, включая врача, с любопытством наблюдали за манипуляциями Ома. Вариант положил ладонь правой руки на изуродованное колено человека. По телу его прошла волна мышечных сокращений. От плеча к ладони прокатился упругий комок плоти. Ладонь, превратившаяся сначала в большой шар, снова сделалась плоской. Плоть варианта, подобно плотной повязке, тонким слоем обтягивала ногу человека. Стинов... Наблюдавший главным образом за лицом Ома, первым увидел, что оно сделалось безжизненным, и черты его начали медленно оплывать. Вслед за лицом начало терять человеческую форму тело Ома. Спустя несколько минут с того момента, как Ом коснулся Вельта, на краю кровати лежала уже огромная бесформенная масса, внутри которой то и дело возникали какие-то движения. С ногой больного ее соединяло упругое, едва заметно пульсирующее щупальце толщиной в руку. Вельд лежал неподвижно, з а б р о к и н у в голову. На лице его застыло выражение напряженного ожидания. Поджатые губы были слегка прикушены. — Что-нибудь чувствуешь? — пальцами коснувшись его плеча спросил Хук. — Только зуд! — тихо ответил Вельд. И как будто слабое покалывание. — А, черт! — в скрикнул он вдруг, зажав кулак простыню. — Извини, — произнес Ом. Голос доносился откуда-то из самой глубины его тела. — У меня нет болевых рецепторов, поэтому я не могу контролировать боль, которую, возможно, придется испытать тебе. — Ничего, — стиснув зубы, пробормотал Вельт. — Уже все прошло. «Кто-нибудь объяснит мне, что, собственно, происходит?» Обращаясь одновременно ко всем, произнес недоумевающий врач. Ответил ему сам Ом. «Я удаляю поврежденные ткани из ноги больного и заменяю их здоровыми, используя для этого клеточный материал своего организма». «Но это невозможно», — уверенно покачал головой врач. Такого просто не может быть. Без предварительной подготовки донорские ткани будут отторгнуты организмом реципиента. Я п р и в е л в соответствие антигенные структуры наших клеток, ответил Ом. Из тела Ома вытянулось е щ е одно щупальце, которым он обвил второе, здоровое колено Вельта. Форма сустава сложная, поэтому мне необходима модель «Для его точного воспроизведения», — объяснил он свои действия. «Бред какой-то!» — едва слышно произнес врач. «Процесс восстановления займет около трех часов», — сказал он. «Лучше будет, если на это время вы оставите меня наедине с больным. Ваше присутствие мешает мне сосредоточиться». Прежде чем ответить, Тейнер взглянул на Вельта. «Тот...» Наклонив голову, дал понять, что согласен. Взмахом руки Тейнер велел всем выйти за дверь. На его жест не обратил внимания только врач, который был всецело поглощен тем, что происходило возле больного. Его аккуратно, но властно взяв под руку, вывел в приемную «Хук». Только там, придя в себя, врач вырвал руку и потребовал, чтобы ему объяснили, кто такой он и откуда он взялся. Стинов попытался в двух словах разъяснить ему ситуацию, но только больше запутал старика. Обстановку разрядил ю р г е н вошедший в приемную в сопровождении Черникова и еще одного молодого парня со значком службы безопасности, Юргену уже было известно о возвращении Стинова и Хука и о том, что они кого-то привели с собой. В течение получаса он тщетно пытался разыскать пропавших разведчиков, пока Черников, наконец, не обнаружил их электромобиль возле стационара. Здесь же, в приемной, Юрген получил все необходимые разъяснения. Короче, благодаря встрече с Омом, «Все сложилось как нельзя лучше», — подвел итог своему рассказу Стинов. «Если бы не он, все бы закончилось тем, что нас с Хуком сожрали бы варианты». «Никакую стену нам пробить не удалось», — вспомнив слова Стинова про психологический барьер, Хук усмехнулся и развел руками. «Но почему же, — возразил ему Юрген, — вам удалось пробить самую прочную стену, стену непонимания?» «Возможно», — подумав, согласился Хук. «Только при этом мы едва не свернули себе шеи. В следующий раз я буду действовать более осмотрительно».